Глава 33. Лара Когда мы с Денисом проходили мимо одного из соседних домов, я заметила возле подъезда незнакомую девушку, которая смотрела на соседа, будто голодающий на кусок мяса. Денис туда даже головы не повернул и явно ничего не увидел. А мне от чего то подумалось. Блин, а почему я думаю, что у него нет сейчас девушки? Молодой парень, очень красивый. Да, отец-одиночка, но это же не мешает завести необременительные отношения с какой-нибудь девчонкой. Можно даже парочку необременительных отношений. Почему я вообще решила, что Денис и в половых связях такой же чистенький, как во всем остальном? Чистый кухонный стол, не одно и то же, что армейский порядок. В отношениях. Может, у него тут в каждом дворе либо бывшая, либо нынешняя. Интересно, а та девчонка у подъезда из какой категории? В общем и целом, гадать было бессмысленно. Тут либо веришь человеку, либо не веришь. Я, наученная горьким опытом с Игорем, который в браке казался нормальным мужчиной, а после завершения брака открылся с неожиданной и очень неприятной стороны, предпочитала не верить. Но просто на всякий случай. Однако поужинать к Денису я схожу. Суп — это же не секс, это совсем другое дело. Агата и Вова дожидались нас на веранде, держась за руки, как лучшие друзья. Или как жених и невеста, кому как больше нравится. Я, конечно, умилилась, но и насторожилась. Агата любила компанию мальчиков, но чтобы за пару дней начать ходить с мальчиком за ручку, такого раньше не случалось. У нее достаточно в саду подружек, не поссорилась же она с ними. Поставив зарубку в уме расспросить Агату об отношениях с другими однокрупниками, я пошла вслед за детьми, которые побежали к калитке, с энтузиазмом носорогов, увидевших место для водопоя. Держи. Неожиданно сказал мне Денис, вложив в ладонь, «Да, ключ. Это от моей квартиры. Телефон у Вовки тоже есть, я тебе номер скину в мессенджер, если ты мне свои контакты дашь. Позвони ему завтра за полчаса до прогулки, чтобы он одеваться начал. А то Вовка может весь день в пижаме проходить». «А прийти заранее не лучше? Вдруг ему помощь понадобится?» «Не надо его баловать», — покачал головой Денис. «Штаны, футболку, куртку и ботинки он сам надеть в состоянии». А косички крутить ему, в отличие от Агаты, не нужно. Главное, проследи, пожалуйста, чтобы он после прогулки дверь на щеколду закрыл. Я сначала думал попросить тебя закрыть самой, но мы с Вовкой вчера посовещались и решили, что лучше так. Мало ли пожар какой, а он быстро выбежать не сможет. Ой, сплюнь, перепугалась я, не хочу даже думать о таком. О всяком надо думать, серьезно ответил гиперответственный Денис. Ты, кстати, сейчас на площадку или домой готовиться к занятиям? «Почти два часа у нас есть, могу погулять», — сказала я, и тут у меня почти забытой мелодии зазвонил мобильный телефон. Когда-то давно я настроила разные звонки на знакомых людей, чтобы, не подбегая к мобильнику, знать, кто звонит. На мужа у меня стояла Лара Фабиан с песней, которая мне очень нравилась. Я больна в переводе на русский. Почти пророчество получилось, я точно была больна, когда выходила замуж за Игоря, причем психически. А на его маму я поставила все будет хорошо» в яркие сердючки. И сейчас эта идиотически танцевальная песенка, раздавшаяся из моей сумки возле ворот детского сада, особенно слова «Ой, чувствую я, девки, загуляю до субботы точно», прозвучала словно автомобильная сирена посреди концерта симфонического оркестра. По крайней мере для меня. Что нужно Вере Николаевне от почти забытой бывшей невестки, безрукой и безответственной?